Ведь отчасти соседи были правы. Однажды он помог одной семье, живущей в той же деревне. Поползли слухи о его способностях. Но ввиду того, что Клим осознанно не шёл на контакт с людьми, слухи так и остались слухами. Пару лет назад Клим похоронил одного из своих верных псов. Чёрно-белый Харт попал к Климу уже, будучи немолодым.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 Пёс внимательно посмотрел на человека и, склонив голову к земле, пошёл ему навстречу. Мужчина осторожно коснулся собачьей головы и прикрыл глаза. Та информация, которую он получил, оставалась явной лишь для него. Повернувшись к автомобилю, Клим открыл багажник внедорожника и жестом указал псу, чтобы он запрыгнул. Для мужчины было важным увидеть также интуитивное развитие пса. Дважды повторять не пришлось. Собака в один прыжок оказалась внутри машины. Так в жизни Клима появился Райд. Полное звучание клички Райдо пёс получил в честь одной из скандинавских рун, которая означает «дорогу». Путь. Жизненный путь этой собаки –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 Опустив стекло, чтоб собаке не было душно, Клим захлопнул машину и подошёл к металлической двери. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри мужчина всё же чувствовал некую робость. Последняя встреча с братом состоялась, когда они оба были совсем молодыми ребятами. Игорь всегда серьёзный и волевой, в любом возрасте он казался взрослым.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 «Покажет», — коротко бросил Клим. «Отведи меня к Полине». «Мой дом, твой дом», — произнёс Игорь, сделав приглашающий взмах рукой. Клим пошёл вперёд. На входе в дом перед его глазами запрыгали картинки детства. Мама, папа, брат. Здесь, в отчим доме, почти ничего не изменилось —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 Катя была уверена, что тот страшный случай с похищением уже давно стёрся из памяти ребёнка. Вся семья старательно избегала разговоров об этом с того дня, как Поля вернулась домой. Оказалось, всё это время она была не неправа. И дочь не просто помнила тот случай, она помнила его в деталях. А ведь ей было так мало лет...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 Спустя пять минут дверь вновь открылась, и внутрь прошёл крупный белый пёс. Держа его за поводок, следом вошёл Клим. Екатерина, не ожидавшая такого, вскрикнула и попятилась в угол комнаты. «Не стоит его бояться!» – тут же произнёс хозяин собаки. «Айс – воспитанный пёс!» «Айс!» – подала голос Полинка. «Конечно же, его зовут Айс!»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 «Я сейчас приеду», — коротко бросил Клим и отключился. Когда он вошёл в дом, Екатерина сидела в кресле, мрачнее тучи. Её глаза были воспалены. Она явно недавно плакала. «Что сказали врачи?» — обратился к ней Клим, усевшись в кресло напротив. «Ни-че-го».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 На дворе уже был вечер, когда Поля, лёжа в полудрёме, услышала цокот когтей по полу. Дверь чуть приоткрылась, и в щель просунулась тёмная собачья морда. Незнакомый запах вызвал у Райда жгучий интерес. Сопя и пробуя воздух на вкус, пёс вошёл в комнату и встал у кровати. Поля высунула руку из-под одеяла.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 Едва часы пробили полночь, мужчина тихонько разбудил Полину. «Нам пора, зайка», — сказал он и положил перед девочкой её рюкзачок. Надев тёплые вещи, поля проследовала за Климом на улицу. Ночь была тёмной, желтоватый диск луны утопал в тучах, не имея возможности освещать мир людей. Выпустив собак вперёд и закрыв за собой дверь,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 Глаза ребёнка, привыкшие к темноте, вполне хорошо видели окружающую обстановку. Они стояли перед небольшой поляной, окружённой могучими деревьями. В центре поляны стоял огромный высокий валун, словно бы росший из земли. Поля отчётливо видела снующих по поляне собак. Они неспешно бродили вокруг, принюхиваясь и шумно сопя. В это время Клим готовился к ритуалу. Эта поляна в самой глубокой части леса уже давно стала его алтарём. Здесь он проводил свои обряды, сюда же и вызывал нужных ему сущностей. Сооружённый в своё время тайник хранил себе всю нужную атрибутику. Приготовив необходимое, Клим подошёл к девочке. «Поль!» – начал он –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 Когда последняя белая струйка тонкой нитью влилась в образ, Клим все понял. Над поляной, четкий ясный, висел крест. Он означал жертву. Теперь Клим видел картинку цельной. от того и дела у Игоря пошли так резко в гору. Удачу в делах принесла...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 «Всё нормально, Полин, я отнесу тебя домой, а остальное доделаю сам». Подняв девочку на руки, мужчина тем же путём зашагал обратно. Когда они подошли к дому, Полинка крепко спала, положив голову на плечо Клима. Он уложил её в постель, укрыл одеялом и, наказав Айсу сидеть с ней остаток ночи, вышел из комнаты.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 «Игорь», — произнёс Клим, — «я понимаю, как это для тебя звучит. Но отбросить сомнения и включить интуицию всё же придётся. В магии существует такой обряд. Призыв сущности на помощь в финансовых делах. Платой за помощь идёт чья-либо жизнь. Вот жизнь твоей дочери и отдали». Полинка угасает, сущность сосёт её энергию, бизнес идёт в гору». «Ересь какая-то», — прошептал Игорь, взлохмачивая волосы. «Можешь не верить, но факт остаётся фактом. Ты не можешь отрицать очевидного. Теперешнее состояние твоей дочери полностью доказывает мои слова».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 «Если тот колдун, к которому ты обратился, действительно тебе не рассказал о последствиях, то расскажу и я». «Нельзя потревожить нечистей не выполнить своей части условий. Вы обещали ему жертвы, и жертва должна быть. Все связи сущности с ребёнком я оборвал».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 И даже на зимние каникулы у неё уже был составлен план, в котором главным желанием было катание на санках с запряжённых тремя здоровенными собаками. Клейм ответил, что с удовольствием примет в своём доме такую важную гостью. «Только собак он вряд ли запряжёт в сане». А вот сам с удовольствием выступит в роли тягловой лошади.